Если я держу победу, мне придётся притащить тело гигантского хомяка к остальным? Это мудрый король леса. Я не смог его прогнать, поскольку битва была слишком ожесточённой. Как другие искатели приключений, включая членов Меча Тьмы, на это посмотрят? В лучшем случае, утешат добрым взглядом. Тогда лучше его не убивать, а захватить живым и обо всём расспросить. Набель, стой сзади. Айнц наконец-то собрал волю к сражению и отдал приказ. Нарбирал полностью верила в победу Айнца. Она низко поклонилась и отошла в уголок поляны. А, -а можете нападать, нападать оба, одновременно. оба одновременно. Если двое объединят силы, чтобы побить Хамика, я никогда не оправлюсь от такого позора. Увидев, что Айнц принял боевую позицию, Мудрый король леса встал в низкую стойку и напряг тело. Не, «Не пожалей! Этот король идет! С клопком гигантское тело оттолкнулось от земли, что она аж задрожала, прыгая на Айнза. Тело короля было столь огромным, что обычный человек, столкнувшись с ним, отправился бы в полет, если бы не использовал боевой навык. Но Айнз использовал гигантский меч в качестве щита и встретил прыжок лоб в лоб. Удар был невероятно сильным, но Айнс с лёгкостью его заблокировал. «О!» Мудрый король удивился, что Айнс даже не сделал шаг назад, и взмахнул своими неожиданно острыми когтями. Айнс парировал их мечом в левой руке, атакуя при этом мечом в правой. Удар не был таким уж сильным, но всё же достаточным. С пронзительным звуком удар Айнза был отражен. Мудрый король леса защитился когтями. Меч Айнза и когти короля отлетели друг от друга, столкнувшись в воздухе. «Впечатляет! А как, как тебе это? Очарование!» Против нежити ментальные атаки были неэффективны. Не обращая внимания на заклинания, Айнз взмахнул обоими мечами. Снова послышался звук соударения металла, и мечи Айнс были отражены. Айнс сузил глаза под шлемом. Он лишь прощупывал почву, но мудрый король отразил удар своим мехом. Он был крепок, словно сталь. Так шерсть у него не мягкая? Это было немного неожиданно. Но Айнс вытряхнул с головы мысль, которая не должна появляться в середине битвы. Айнс посчитал, что если использовать уровни Игдрасиля, сила атаки короля будет сравнима с 30-уровневым воином. Но она могла быть увеличена заклинаниями или экипировкой, так что так судить нельзя. Но если использовать это как меру, по боевой мощи мудрый король леса будет примерно 30-го уровня. Иллюзорное лицо Айнса нахмурилось. Неплохо, подходит для практики ближнего боя. Айнс заключил, что точно выиграет бой, если использует полную силу. Снижать бдительность всё равно нельзя, но для авангарда это будет хорошая практика битвы с мечом. Айнс несколько раз взмахнул мечами. Мудрый король когтями передних лап ловко парировал удары. На его теле засветился ещё один символ, и активировалось другое заклинание. «Слепота!» В отличие от очарования, эта атака не была ментальной и была эффективна против Айнза. Но поскольку у него был расовый навык, обнуляющий любую низкоуровневую магию, заклинание исчезло, не вызвав никаких эффектов. Когда король использовал заклинание ранее, у него на теле засветился другой знак. Так значит число знаков равно количеству заклинаний, которые он может использовать. Количество заклинаний у монстров Игдрасили зависело от уровня и расового типа, но обычно их было около восьми. На теле мудрого короля леса тоже было восемь знаков, потому Айнс почувствовал себя так, будто сражается с монстром в Игдрасиле. Мудрый король леса не заметил, что его заклинание было обнулено, и ударил передними лапами. Одним мечом Айнс защитился, а другим атаковал. Он вспомнил, как в прошлом сражался вместе с товарищами. Одним из сильнейших воинов Игдрасиля, который использовал меч и щит, был Тачми. А величайшей силой атаки обладал Нисики Энрай. Он использовал два меча Аматерасу и Цукийоми. А еще один заявлял, что в битве ему хватит и одного взмаха мечом. Хотя это было неправдой. Он использовал два японских длинных меча Тати которые назывались Клинок убийцы богов, и такими Кадзуки МК-8. Воин такими Кадзуки. Он также вспомнил воина, которого встретил недавно. Воина капитана королевства Газефа Стронофа. Айнс замаскировался под воина, когда направился в Рантел, потому что его впечатлил этот человек. Айнс упрекнул себя за то, что сейчас об этом думает. В середине боя нельзя думать о всякой ерунде. Всё идёт гладко, но нельзя снижать бдительность. Даже если противник — хомяк. Вспомнив, как товарищи в прошлом сражались на мечах, Айнс решил скопировать их движение. Вместе с тем он быстро блокировал мечом в левой руке контратаку мудрого короля леса. Но в тупик боя не зашёл. Гигантский меч Айнса, наконец, пробился через оборону короля. «Что?» Айнс почувствовал, как гигантский меч вонзается в плоть. Засмердела кровью. Мечом в правой руке он чуть задел кожу мудрого короля леса. Полетело несколько клочков шерсти. Айнс затем попытался ударить мечом в левой руке, но мудрый король леса ощутил опасность и отпрыгнул назад почти на 10 метров. «Я слышал, что хомяки, если нужно бежать из своей норы, уходят прыжками». Но я не знал, что они умеют прыгать назад. Праздно подумал Айнс чувством, будто борется с гигантским хомяком. Мудрый король леса стал в низкую стойку. Айнс удивленно на него посмотрел. Что он собирается делать с такого расстояния? Если попытается снова на меня кинуться, я подниму меч, и он сам придет к своей смерти. Но он, скорее всего, применит еще одно заклинание. Своим скрученным хвостом он не должен бы достать аж сюда. «Нет, неправильно!» Айнс понял свой просчёт. Первый удар хвостом пришёлся даже с ещё большего расстояния. Айнс по-прежнему находился в пределах досягаемости хвоста. Как и ожидалось, хвост пошёл по большой дуге на Айнса. Он, защитившись мечом, широко открыл глаза от удивления. Хвост использовал меч в качестве точки опоры, чтобы повернуться. Айнс быстро двинул меч в сторону, чтобы стряхнуть хвост. Но немного опоздал. Тот с громким звуком ударил Айнса по спине. Из-за расовых навыков Айнс не получил много урона. Хоть удар и пришёлся под оспехом. Но будь это аркадный шутер, это был бы проигрыш. «Теперь счёт 1-1». «Какой-то там хомяк!» На него накатил гнев. «Тогда и я использую дальнобойную атаку!» Решил Айнс, напрягая правую руку. Пока он готовился, мудрый король леса с трепетом сказал. «Твоя броня и вправду величественна! Не отпечатляет твоя сила и навыки владения мечом! Ты превосходный воин! Ты известен в человеческом обществе!» Айнс расслабил правую руку. С небольшим разочарованием он спросил, «Я похож на воина? Почему, Почему ты это спрашиваешь? спрашиваешь? Если, Если не, не воин, воин, тогда кто? Нет, Нет может, рыцарь? рыцарь? Мудрый король леса – незаслуженный титул. Будто сценарий оказался плох после того, как я узнал, что ты – гигантский хомяк. В Айнзе, закованном в броню, было трудно узнать заклинателя». Но он надеялся, что существо с впечатляющим именем «Мудрый король леса» почувствует, что что-то не так. Невосприимчивость к магии, может, и могла быть вызвана сильной волей. Однако эффекты невосприимчивости и магического сопротивления мало чем отличались от тех, что были в игре. И скорее подходили мудрецам. Прозвище «Мудрый король» ему совсем не подходило. Называйся он с самого начала гигантским джунгарским хомяком, у Айнза не было бы такой большой надежды. Проблема у тех, кто называет это мудрым королём. Это будто реклама или бренд, который вводит в заблуждение. Айнс потерял волю сражаться и опустил свой гигантский меч. «Что, Что ты делаешь? Невозможно! Невозможно. Сдаёшься, когда бой ещё не, не завершён?» «Сражайся с этим королем со всей силы! Это битва до смерти!» Каждый раз, когда мудрый король леса говорил что-то неожиданное, это ударяло по Айнзу психологически. Но поскольку сильные эмоции подавлялись, у него все же остались силы. «Уже достаточно!» Ледяным тоном проговорил он, направляя меч в правой руке на мудрого короля леса и активируя свою силу. Аура отчаяния пятого уровня. Поскольку вероятность убить мгновенно была слишком высока, Айнс сдержался и лишь использовал эффект страха первого уровня. Закружился воздух с Айнсом в центре. Вокруг распространялся холод, влияющий на психику. Когда мороз дошёл до мудрого короля, у того шерсть встала дыбом, и он перевернулся на невероятной скорости. Стало видно беззащитный мягкий животик, полный серебряного меха. «Этот король сдаётся! Этот король, король признаёт своё поражение!» «Ах, в конце концов, это просто животное!» У стола ответил Айнс, подойдя к мудрому королю леса. Он глядел на беззащитный живот короля и обдумывал свой следующий шаг. «Жалко будет прогонять монстра этого мира!» И жаль, что он всего лишь хомяк. Может держать его в качестве домашнего животного? В крайнем случае пригодится его труп. Одной из профессий Айнза была некромантия. Он мог порабощать тела. Но сила созданного зомби зависела от вида трупа. Самые лучшие трупы – могущественные виды вроде драконов. Тогда как тела людей превращаются в зомби или скелетов. Какой нежитью станет мудрый король леса, которого не существовало в Игдрасиле. «Зомби-мудрый король леса?» «Хотите убить его?» Позади прозвучал яркий голос. Айнс обернулся и увидел, как возле Нарбирал вдруг появилась аура. «Если хотите убить, я хочу себе шкуру. Думаю, получится великолепная кожа». Айнс посмотрел вниз и увидел глядящие вверх заплаканные глаза мудрого короля. Усы дрожали. Будто он молча страшился своей судьбы. Айнс вспомнил свой разговор с мудрым королем леса. Это напомнило ему старых товарищей. Чуть поколебавшись, он вздохнул и принял решение. «Мое настоящее имя Айнс Олгум. Если желаешь служить мне, я сохраню тебе жизнь». «Благодарю, благодарю за ваше милосердие. Этот король отплатит вам своей преданностью». «Мудрый король леса будет служить великому воину господину Айнзу Оалгуну. Аура жалостливо посмотрела на мудрого короля, который объявлял о своей лояльности.